Глава пятая Пайпер отправился узнать, сможет ли Абернати поговорить с Аликом, и по пути проводил Дейзи и Мюриел в хоровую. Инспектор сказал, что Мюриел вольна покинуть Альберт Холл, однако обязана уведомить полицию, если ей потребуется уехать из дома. «Нет, я подожду Роджера», — сказала она Дейзи, утирая глаза. «О, Дейзи, я прошу слишком многого, но не могли бы вы остаться у нас на ночь?» Роджер совершенно подавлен, я мне будет тяжело с ним одной, да и люди начнут судачить. Разумеется, только зайду домой, возьму вещи. Вы ангел, не просто добрая соседка, а дорогой друг. Дейзи не знала, что ответить. К счастью, ответа и не требовалось. Пайпер открыл им дверь гримоуборной, а сам задержался перемолвиться словом с дежурным констеблем. Хоровой длинной со слегка закругленными стенами комнате обычно ждали выхода на сцену несколько десятков хористов, но сейчас в ней было меньше дюжины человек. Говеры неловко выседали на складных стульях в одном конце комнаты, Кокрейны в другом. Оливия Блейс разговаривала о чем-то с Яковом Левичем, а чуть подаль с бесстрастным выражением лица сидел Дмитрий Марченко». Консуэла де ла Коста ходила взад-вперед, по опереточному заламывая руки и что-то взволнованно говоря самой себе по-испански. Еще там был органист Джон Финч. Удивительно, как такой чедушный человечек умудрялся извлекать такие величественные звуки. Сейчас длинные пальцы органиста подрагивали, но не от волнения. По его взгляду было понятно, что он блуждает где-то в своем мире музыки. Навстречу Дейзи и Мюрриел шагнул мистер Левич. С тревогой на лице он протянул обе руки Мюрриел. «Мисс Уэсли, с вами хорошо обращались?» «Конечно!» — возмутилась Дейзи. «Мистер Флетчер со всеми хорошо обращается!» «Простите, пожалуйста!» — извинился скрипач, сжимая ладони Мюрриел своих. «В России те, кто отвечает за порядок, очень страшные люди, жестокие и лютые. Что большевики, что охранка, что царская полиция. Особенно плохо от них евреи». «Но сейчас-то вы в Англии, а у нас полицейские относятся ко всем одинаково, будь ты англичанин, китаец или индус. Во всяком случае, большинство полицейских», добавила она, вспомнив одного инспектора, который был настолько предвзят, что ей даже пришлось звонить Алику в Скотланд-Ярд. Мистера Левича это, похоже, не убедило. «Просто вы подруга господина старшего инспектора, мисс Деллимпл. Да, и я не буду стоять и смотреть, как Мюрриел обижают». «Дейзи и моя подруга», – заверила скрипача Мюрриел. «Когда Роджеру станет лучше, она поедет с нами и останется у нас на ночь». с русским акцентом сказал Левич и одобрительно кивнул. «Вы всегда заботитесь о других. Разрешите же и другим позаботиться о вас». Мюрриел покраснела и отняла у него свои руки, когда вошел Пайпер. Доктор Вудвард считает, что мистеру Абернати нужно еще немного отдохнуть, сообщил Мюрил, молодой детектив. Он хочет увидеться с вами. Бедный Роджер. Пойду к нему. а Вы ведь мистер Левич, сэр? Господин старший инспектор хотел бы с вами побеседовать, если не возражаете. Сюда прошу вас. «Уже одна учтивость должна успокоить Левича», – подумала Дейзи, улыбаясь Пайперу. Ей было вполне понятно, откуда у Скрипача эти страхи. Хотя она не следила пристально за зарубежными новостями, она слышала о большевистских ЧК и ОГПУ, достойных преемниках царской секретной полиции, известной своей жестокостью и антисемитизмом. В сопровождении Пайпера Скрипач неохотно покинул гримерную. «Пойти с вами!» спросила Дэйзи Мюрио. «Нет, благодарю. Но вы ведь никуда не уйдете?» «Нет, нет, не волнуйтесь». «Уйти из комнаты, где полно подозреваемых, которые, возможно, только и ждут, чтобы из детей душу?» «Ни за что!» Она направилась к Оливии блейс «Сигарет не найдется?» сразу же поинтересовалась соперница Беттины за партию Меца Сопрано. Дэйзи села с ней рядом и отрицательно покачала головой. «Жаль. Вообще-то я не курю. Уж очень вредно для голоса. Однако порой...» «Дейзи Делримпл, правильно? Нас официально не представили, но, думаю, вы догадались, что я Оливия. Да, я слышала вашу Кармен на днях у Абернати. Просто великолепно! Благодарю вас! Я многим обязана Роджеру, мистеру Абернати. Что проку от хорошего голоса, если его не развивать. Частные уроки дорогие, а он берет мне очень мало. Первоклассный преподаватель и добрейший человек. А как вы с ним встретились?» «Пела в хоре. Просто не могла не петь, хотя очень уставала к вечеру, работала стенографисткой». терпеть не могла стенографию», – произнесла Дейзи с глубокой симпатией. «Я сейчас иногда стенографирую, и пением тоже удается немного заработать. На большую оперную сцену без связи не попасть, а Роджер – милейший человек, но протекцию составить не способен, хотя Беттина все равно не дала бы». С трудом, сдерживая свое любопытство, Дейзи осторожно спросила – Похоже, с ней было непросто ладить. Непросто. Я часто у них бывала и насмотрелась, как она о Роджере и Мюрриел ноги вытирала. Мюрриел-то с этим, потому что ей деваться некуда, а вот Роджера любовь совсем ослепила. Бедняга выглядел до ужаса нелепо. Это и хитно так кому-то насолило, что дело дошло до убийства. Надеюсь, Роджер оправится. По мнению доктора Вудварда, он будет в состоянии побеседовать с мистером Флетчером уже сегодня. Самое крайнее завтра. «С Мисслером Флетчером?» «Полицейским?» «Он ваш друг, так ведь?» «Меня никогда прежде не допрашивала полиция». Оливия заерзала на стуле. На ее живом, обычно лукавом лице читалась нерешительность. «Черт, как же мне не хватает сигареты!» «Мистер Кокрейн курит. Может, попросить у него?» «Я не взяла по сигарету у Эрика Кокрейна. Даже если мне хотелось затянуть последний раз в жизни». «А мне показалось, что он увлечен вами». И мне так казалось, пока Бетина не пригрозила, что расскажет его жене, если он не отдаст ей партию в Реквиме. Там Урсула, как Рейн, всеми деньгами распоряжается. Без ее кошелька дорогому Эрику славы не видать. Но мне важны были не деньги, а связи. Зря только время на него потратила. «Вы хотите сказать, что...» «О, Боже мой! Девушке без денег и без родственников приходится как-то выкручиваться» усмехнулась Оливия. «Простите, я вас шокировала?» «Да не то, чтобы...» — храбро солгала Дейзи. «Кто она такая, чтобы осуждать? Считается, что она сама зарабатывает себе на жизнь. Но в действительности-то у нее есть подспорье. Небольшое тетушкино наследство. А если станет совсем туго, можно обратиться к матери в Дуврхаус или к замужней сестре или на худой конец кузену. Он унаследовал поместье... «Фэр Аккордс» и титул ее отца, и покаяться, что самостоятельностью не вышло. Не думайте, что с моей стороны был один лишь расчет. Я действительно увлекла Эриком, но он обещал, что отдаст партию мне. А что это за мужчина, если на него нельзя положиться? Подчинился бетинному шантажу, без малейшего писка, будто сама она была чиста, как свежевыпавший снег. «Нет». «О, я не стану полоскать чужое грязное белье на публике. мораль не позволяет». Она замялась. «Вы ведь расскажете инспектору?» «Да я не вправе ничего от него скрывать, расследую убийство». Оливия поежилась. «Что ж, пусть лучше от вас узнает, чем от Эрика или даже от меня самой. А вот и тот душка-детектив. Кто следующий на эшафот?» «Мисс Блейс», — обратился к ней Пайпер. «Можно вас побеспокоить?» Бросив на Дейзи полный ироний взгляд, Оливия удалилась. Дейзи подумала, что все же симпатизирует ей, несмотря на ее вызывающее поведение. Она посмотрела на Кокрейна. Тот глядел свет Оливии так, что было ясно. Он ее желает и в то же время боится, что она все расскажет полиции. Когда он повернулся к своей расфуфыренной жене, взгляд его мгновенно изменился. Ее напудренное лицо выглядело бесстрастно. Невозможно было понять, заметила она что-нибудь или нет. «Синьорита!» Мисс Делакоста опустилась на складной стул рядом с Дейзи, с такой же манной грацией, словно это был королевский трон. Платье малиного бархата еще больше подчеркивало пылкость ее натуры. Покосившись на Говеров, Гилберт Говер старательно не смотрел в ее сторону. Она заговорила приглушенным, дрожащим от волнения голосом. «Вам я рассказать все!» «Все?» – осторожно переспросила Дейзи. Она была не очень-то готова услышать признание в убийстве. «Да, все. Я ужасно ревновать. Мой дорогой Жильберта, он часто встречает эту бетину с золотыми волосами. Как я ее ненавидеть! О, я бы с наслаждением выцарапать глаза! Когда она упасть мертвой, я так радоваться! Но если вы думали, что он теперь будет с вами, простите!» «Раз на мертва, мистер Говер, полностью ваш, если не брать в расчет жену. Почему же вы обвиняете его в убийстве?» «Вот это я и приходить объяснять. Когда я закричать «убийца!» «Вы быть рядом, я знаю, вы слышать!» мощное сопрано слышали, наверное, все, кто был в зале». «Да» признала Дэйзи. «Сначала я думать Жильберта убить ее, потому что не хотеть больше быть ее любовником, а хотеть быть только мой. И это меня осчастливить. Я бы отдавать свою жизнь за него и никогда не кричать «убийца!» Я смотреть на него и восхищаться, и он это видеть. Он бояться, так он сказать. Он давно не любить Бетину, а часто ее видеть, потому что обещать. А она ему, когда ты это сделать? Когда? Когда?» «Сделать что?» «Тогда я не знать», – мисс Делла Коста пожала внушительными плечами. «А теперь знать? Она мешать? Вот он ее и убивать. Не из-за меня. Вот я и кричать!» Сбитая с толку этим запутанным объяснением, Дейзи попыталась начать с самого начала. «Вы считаете, что мистер Говер убил Бетину? Я?» Если бы она произнесла это на сцене, даже зрители на самых дальних рядах сразу бы поняли, как сильно она удивилась. «Жильберта не убивать Беттина. Он так мне говорить. Я же объяснять, а теперь вы сказать это вашему другу, который из полиции». «Мисс Делла Коста? возник рядом Пайпер. «Господин старший инспектор желает переговорить с вами. Будьте так, любезны, мадам». Мисс Делакоста величественно проследовала к выходу, словно героиня трагедии Найшафот. Оставив Дейзи гадать, что же это было? Возможно, испанскому идальга, если она правильно вспомнила слово, честь не позволила бы отрицать свою вину. А для синьориты Делакоста тенор валиц был, что Идальго. И раз Говер говорит, что не убивал Бетину, значит не убивал. «Конечно, Алика такое объяснение не устроит», – подумала Дейзи. «Судя по нервному взгляду, которым тенор проводил любовницу, он тоже так думал». Говеры о чем-то посовещались и встали. Мистер Говер направился через всю комнату к Кокрейнам, а его бесцветная толстушка-жена к Дейзи. «Надеюсь, вы не против?» – начала она с извинения. «Нас не... То есть вы, должно быть, недоумеваете, кто я такая, но...» «Вы миссис Говер, правильно?» Ария мистера Говера тронула меня до слез. «Правда? Он ведь хорошо спел». Она с такой готовностью ухватилась за комплимент своему гуляке мужу, что Дейзи вновь захотелось плакать, но уже по другому поводу. «Присядете?» – торопливо предложила она. «Я Дейзи Делримпл, чита Абернати и Мюррел Уэсли, мои соседи». «О, вы квартируете с мисс Фоттеренгей». Фотографом. Мистер Абернати рекомендовал ее Гилберту для снимков газету. И он вышел так хорошо, что мы сводили к ней детей и сделали семейный портрет. Да, Люси отличный фотограф, а мистер Абернати любезно рекомендует ее своим знакомым. Бедный мистер Абернати! Я так ему сочувствую! Хорошо еще у них нет детей, а то бы сиротами остались. По словам Гилберта, он в жене души не чаял. «Тем позорнее интрижка Гилберта с Бетиной», – возмущенно подумала Дейзи. «Если, конечно, мисс Делакоста все правильно поняла». «Да, полагаю», – сухо ответила Дейзи. «Ему ведь стало плохо. Не знаете, как он сейчас?» «По-моему, уже лучше». Похоже на грудную жабу. Я помогаю в больнице в Эссенде, правда, в основном с детишками. Ах, бедные крошки. Но взрослые с грудной жабой к нам часто обращаются. Нужна таблетка таблетка тринетрина или нитроглицерина. О, да, я помню. Я работала в госпитале во время войны. Там волей-неволей наберешься таких знаний. Мистер Абернати принял лекарство, но говорить с полицией пока не может. «Как все это ужасно!» «Полагаю, полицейские захотят побеседовать с Гилбертом из-за того, что сказала мисс Делла Коста. «Старший инспектор Флетчер не так много рассказывает мне, хоть мои друзья». «Я видела, что вы говорили с ним». Краснее, глядя на свои сплетенные пальцы, она продолжила. «Должно быть, вы недоумеваете, почему я не возмутилась, когда Гилберт при всех обнял ту испанскую девицу?» Вы же понимаете, творческие люди, они так темпераментны. Да, наверное, ответила Дейзи с сомнением в голосе. Видите ли, я знаю, что он мне изменяет. И смирилась с этим. Оперные дивы молоды и красивы. А Гилберт, похоже, просто не в силах устоять. Но в конце сезона они уезжают обратно в свою страну, а Гилберт возвращается домой ко мне и детям. «Он хороший отец. Дети не должны расплачиваться за грехи родителей. Какой смысл устраивать сцены?» «Прямо мученица Гризельда воплоти», – подумала Дейзи. Дейзи считала такую безропотность малодушным попустительством. Хотя нет, не Гризельда. У той ведь отобрали детей. Итак, хороший отец всегда возвращается к жене и детям. Но это Говера не извиняет. Связавшись с Бетиной, он причинил боль и Роджеру Абернати. Об этой интрижке миссис Говер, похоже, не знала. А знал ли о Бернате? А Мюрриел? Чего так настойчиво добивалась от Говера бетина И не потому ли он ее убил? А может, любительница драмы Консуэлла все выдумала? «Я его не упрекаю и трагедии из этого не делаю». «Устала», — сказала миссис Говер. «Вот он и возвращается». «Знаю, вы современные девушки не считаете мужчину главой семьи? Нас-то по-другому воспитывали. Каждый живет как может». «Да, конечно, я...» «А вот и констабль Пайпер». «Миссис Говер, не могли бы вы уделить господину старшему инспектору пять минут вашего времени?» «Но я ее совсем не знала и даже не разговаривала с ней ни разу». «Не волнуйся, Дженни» неуверенно произнес мистер Говер, поддавшись к ней. «Это совсем ненадолго, мадам». Дэйзи ждала, что Говер захочет пойти вместе с женой, и знала, что Алик не стал бы возражать, но, очевидно, он просто не подумал о том, что так можно. Когда миссис Говер со встревоженным видом удалилась, тенор пересел к Дэйзи. «Я ведь правильно сказал ей? Не волноваться!» В его покрасневших глазах читалась тревога. Он пригладил волосы. «Это тыщейка!» Он грубить ей не будет? Мистер Флетчер, джентльмен, холодно ответил Деси. Да-да, разумеется. Видел, как вы с ним беседовали там в зале. Э -э, моя супруга вам что-нибудь рассказала? Много чего. А, -а, -а наверное, про мисс Делакоста говорила. Похоже, миссис Говерн не питает иллюзий относительно вашей э -э, дружбы с мисс Делакоста. Умирает любопытство, Дэйзи решила взять быка за рога. Но о Бетине она не знает. «Хорошо, это хорошо. Но вы же не думаете, что я убил Бетину? Между нами все равно давно было кончено. Лично я думаю, что виноват русский бас, Марченко». «Марченко? Да зачем же ему убивать Бетину? А вам еще не рассказали?» «Марченко за ней ухаживал, а она его за нос водила». Он ей драгоценности дарил, вещицы всякие, которые тайно вывез из России. Как-то на репетиции у всех на виду подошел к ней и прошептал что-то на ухо. А она влепила ему пощечину и обозвала грязной русской свиньей. И еще сказала, мол, куда ему с таким лишайником на лице? Говер бросил косой взгляд на Марченко, и тот зыркнул на него в ответ, стопорщив черную бороду. Дейзи вспомнила – как Бас тихо спел репризу у мёртвого тела Бетины. «Да, пожалуй, было за что её не взлюбить», — согласилась она. «Не взлюбить? Да он её возненавидел. А иностранцы такие нервные и переменчивые. Уж я-то знаю, поверьте». Он снова пригладил волосы, на этот раз самодовольной ухмылкой. «Этот привычный жест, должно быть, приносил хорошую прибыль парикмахеру, который завевал ему волосы. Вы ведь расскажете, полиция, Марченко? А вы? Разве нет?» «О, ну это ведь так предположение. Доказать-то я ничем не могу. Решат, что я зря воду мучу «Или пытаешься отвести от себя подозрения», подумала Дейзи, а вслух сказала. «Я передам ваши слова старшему инспектору и еще расскажу о его интрижке с битиной и о таинственном обещании». «Утомляют они очень иностранцы», заключил Говер в приступе откровенности. «То ли дело наша английская сдержанность». Он с тоской уставился на дверь, за которой исчезла его невзрачная жена. Будто в ответ на его взгляд дверь открылась, и в гримерную вошла Дженнифер Говер. Воссоединение супругов помешал Пайпер. «Мистер Говер, теперь прошу вас, сэр». Проходя мимо жены, Говер чмокнул ее в щеку. Выглядела она уже спокойнее. Наверное, ободряющий тон Алика подействовал. Миссис Говер направлялась к Дейзи, но ее опередил Дмитрий Марченко – И она пошла к Кокрейнам. Мощная фигура русского певца мрачно нависла на Дейзи. «Вы полицейская шпионка!» – прорычал он. «Ничего подобного!» «Так, ну если не шпионка, то осведомительница!» И не осведомительница. «Так получилось, что мой друг полицейский. Тайны я из этого не делаю. Люди просто делятся со мной своими наблюдениями». «Наблюдениями?» Марченко опустился на стул, который скрипнул под его весом. «Вот и есть шпионка!» и «Я имею в виду», – произнесла Дейзи медленно и осторожно. «Если люди рассказывают мне что-то, зная, что старший инспектор – мой друг, они не должны удивляться, что эта информация попала к нему». Немного подумав, Марченко кивнул. «Точно!» «Осведомительница!» «Я говорю вам, а вы – полиции!» «Пусть так!» – сдалась она. «Тогда...» «Я заявляю, что Бетину убил Яков Левич». «Мистер Левич?» – ужаснулась Дейзи. Скрипач успел ей понравиться. «С вы взяли?» «Он еврей, а они все убийцы. Кто Христа распял и христианские дети убил? Еврея-христианина убить ничего не стоит. А еще он русский. Вы тоже?» «Нет!» Я украинец, живу в России, говорю по-русски, однако кровь во мне украинская. Русским плевать на украинцев, а мне плевать на русских. Он чуть было не сплюнул, но вовремя опомнился. А еще, продолжил он мрачным шепотом, Левич – красный шпион. Дейзи не поверила ни единому слову. У Марченко одни шпионы на уме. К тому же, как Левич может быть русским, если он еврей? Зачем ему убивать Бетину? У него не было мотива. Был. Еще какой. Левичу нравится сестра Бетиной. А она называла его охочем до да денег жидом. Грозила сказать родителям, что сестра влюбилась нехристя. Мешала им. Бетина не давала Мюриел видеться с мистером Левичем? Да. Только он с ней говорить. А она тут как тут. Мюриел, сделай то, сделай это. Подай то, подай это. Вот и мотив «нет». «Сомнительный мотив», — решилась возразить Дейзи, а про себя подумала слегка правдоподобнее, чем то, что Яков Левич — русский шпион. Неужели Бетиной вправду пыталась мешать любовным отношениям сестры? «Как это?» «Ничего не сомнительный. Расскажите полицейскому начальнику. Вам поверят, а я с полицией не говорю». «Мистер Марченко?» — обратился к нему вернувшийся Пайпер. «Попрошу вас, сэр». Марченко посмотрел на него с отсутствующим видом. «Прошу, пойдемте, сэр!» Пайпер, очевидно, принадлежал к тому типу людей, которые думают, что если будешь говорить с иностранцем как можно громче, он тебя скорее поймет. На случай, если его все равно не услышали, он сделал подзывающий жест. Хоть Марченко и усиленно притворялся, что по-английски не понимает, но жесты-то всем понятны. Он тяжело поднялся на ноги и пошел за констеблем, бормоча что-то себе в бороду. Трудно будет Алику что-нибудь из него вытянуть. И по делам. Если первые два-три раза еще можно было объяснить совпадением, то когда то же самое повторилось с Марченко, все стало ясно. Пайпер неизменно подзывал тех, кто подсаживался к ней. И наверняка действовал так по распоряжению Алика. Ага, пытается ей помешать. Какое нахальство!